Глава восьмая. У обочины была припаркована длинная черная машина, причем Костя так и не понял, какой она марки. Рядом с машиной Курил, выпуская в небо седые облака дыма, настоящий Нео из «Матрицы», мужик в длинном кожаном пальто. Глаза его были спрятаны за солнцезащитными очками. Костя он еще напомнил знаменитого писателя Виктора Пелевина. Пелевин снял очки и помахал ими в знак приветствия. Глаза у него были белыми, ни зрачков, ни радужки. Совершенно белые, пугающие глаза. «Боги, он же слепой», — догадался Костя, чувствуя, как по спине бежит холодок. «Надеюсь, это не наш водитель?» «Авария в лаборатории», — сообщил слепой, правильно расценив Кости на смятение в научно-исследовательском институте. Сокращенно НИИ. Привык он, что ли? Аристарх Левандовский, отрекомендовался слепой и протянул Косте руку в знак приветствия. Рука была обтянута кожаной перчаткой. Костя пожал ее вяло. Отчего-то в голову закралась мысль, что перчатка скрывает безобразные ожоги, похожие на следы от застарелых пыток. Мало ли, что там было в этом НИИ. Докурив, Левандовский выдрузил очки обратно и уселся на место водителя. «Да уж, поездочка обещает быть веселой», — с тревогой подумал Костя. «Поездки в машинах со слепыми водителями не бывают грустными по определению». Костя уселся на заднее сиденье, Светло-кремовый кожаный салон в этой странной машине был отдельным произведением искусства. Увидел молодую девушку в ярко-лиловой дутой курточке и сразу опознал в ней... Ту самую Нику Тауберг из газетной статьи. Да и сложно было не опознать. Девушка была одета, причесана и накрашена по моде 90-х. Одна олимпийка ядрёно лилового цвета вызывала в Костиной душе чувство легкой и тошнотворной ностальгии по школьным временам. Ника внимательно посмотрела на Костю. Глаза ее, темные, что твои вишни. Большие и немного на выкате были обрамлены паучьими лапками густо накрашенных ресниц. Надо сказать, она выглядела чересчур хорошо для девушки, на теле которой было найдено более двадцати ножевых ранений и следы сексуального насилия. Это сбивало с толку. «Тебя Смина ввела в курс дела?» Костя кивнул. Ника погибла в далеком 96 шестом, но для покойницы выглядело очень даже неплохо. Кости она нравилась больше, чем безукоризненная Ясмина, которой тоже давно не было в живых. Они же все покойники. Видал, как покойники стреляют? Ясмина сидела рядом со слепым водителем. Виден был только ее золотистый затылок. — А куда мы едем-то? — решил уточнить Костя. — Мы едем убивать моего бывшего, — ответила Ника, — И зловеще улыбнулась. Зловеще и очень, очень сексуально. У нее была заметная щербинка между зубов, которая ее нисколечки не портила. Ах, вот как теперь поступают с бывшими. Съехидничал Костя, которого начала бить мелкая дрожь. Не знал. Никогда он прежде не участвовал в убийствах и не собирался участвовать. Впрочем, его, кажется, не спрашивали. «Да и вообще», — продолжил Костя, — «я читал газету. Твой бывший сожитель, десятилетиям ранее отправивший тебя на тот свет, сам погиб в 2006-м при невыясненных обстоятельствах». «Ага», — ответила Ника, — «невыясненных обстоятельствах». «Я и есть то самое обстоятельство». После смерти, знаешь ли, жажда мести становится нестерпимой. Я этого урода уже десять раз убивала, и мне все мало. Видеть его испуганную рожу в слюнях и соплях, слышать, как он просит пощады — бесценно. Для всего остального существует мастер-карт, — добавил Костя, но Ника его юмора не поняла.